Стояла поздняя осень, погода была неустойчивая. По густо синему небу плыли тяжелые белые облака. От долгого сидения в повозках у господ-богословов затекли ноги. Одна дорожка сменялась другой, а они все брели, тяжело ступая, поднимались на террасы и спускались с них, сбирались по длинным извилистым лестницам. Наконец, они увидели императора». Его окружали несколько приближенных. Иосиф узнал министра полиции Нарбана, военного министра Анне Басса и друга императора сенатора Мессалина. На домицане был легкий серый плащ, от свежего воздуха лицо стало краснее обычного. Он, видимо, был в хорошем настроении. А, -а, -а вот и ученые из Ямни! Оживленно сказал он своим высоким голосом. «Я не хотел, господин Богослов, дольше откладывать наше знакомство», обратился он к Гамалиилу. «Я не хотел ждать еще два часа, пока будет закончен осмотр моего нового строительства. Правда, вы должны мне разрешить во время нашей беседы заниматься моими собственными делами. Вот мои архитекторы Грови и Ларина». Он жестом представил их. «Имена эти вам, вероятно, известны». А теперь, пока мы будем болтать, я продолжу осмотр. Сначала взглянем на малый летний театр, который я строю для императрицы. Пришлось опять пуститься в путь. Иудейские господа, ошеломленные таким странным приемом, неловко заковыляли дальше. Они совершенно не вписывались в такую обстановку и чувствовали это. А император, ступая тяжелым деревянным шагом, беседовал через плечо с Верховным Богословом. «Сейчас много толкуют о вашем университете в Ямне, Жалуются, что это очаг мятежа? Я был бы вам признателен, господин Богослов, если бы вы меня на этот счет просветили». Верховный Богослов был человек гибкий, он умел найтись в любом положении. И вот, стараясь держаться на полшага позади императора, он ответил. «Не могу понять. Как тихая научная работа в Ямнии могла вызвать такие толки? Единственная наша задача – разъяснять древние наставления нашего Бога, приводить их в согласие с условиями новой жизни общины, чисто религиозной, стоящей вне политики, и устанавливать правила для такой жизни, где люди отдавали бы кесарю Кесарева, а нашему Богу Ягве Божье. Наша руководящая идея такова. Законы, по которым мы управляем, — это законы религии. Это основное положение, раз и навсегда устраняющее все споры о юридической компетенции и любой конфликт с совестью. Император и его спутники дошли до строительной площадки. Фундамент домашнего театра уже был заложен. Император остановился и принялся рассматривать его — Неизвестно, слышал ли он слова Верховного Богослова и понял ли их. Пока он, во всяком случае, на них не ответил и обратился к своим архитекторам. «Вид на озеро, которое открывается позади сцены, еще красивее, чем я ожидал», – заметил он. «И все-таки, может быть, следовало, как я предполагал вначале, сделать сцену чуть пошире, хотя бы метра на два» и вдруг сразу без перехода обернулся к Верховному Богослову. «А не остаются ли все эти красивые речи чистой теорией? Разве ваше учение по самой сути своей не враждебно государству? Разве ваш Бог вместе с тем и не ваш царь? А если так, его законы сразу же упраздняют законы Римского Сената и народа?» «Разве вожаки вашего презренного мятежа не ссылались на вас и ваше учение?» «Если бы мы сделали сцену шире, — возразил архитектор Ларина, то здание потеряло бы вид ларца для драгоценностей, какой владыка и бог Домициан повелел придать этому театру императрице».